Очевидно, комиссара имел в виду буреданого осла. Милодар шёл первым и предупреждал о ветках и камнях. Впереди, между стволов, блеснула вода. Тучи, как бы ожидая этого момента, разбежались, и солнце тускло осветило лес. Бухточка, над которой нависли толстые корни сосен, была тиха и безмолвна. Милодар склонился над тем местом, где была притоплена лодка. Она оставалась на старом месте. Значит, влюблённые уплыли на другой. Но когда Милодар уже намеревался возвращаться, его остановило ко. Она произнесла испуганным голосом: "Господин комиссар, поглядите под лодкой". В её голосе комиссар почувствовал тревогу. Он наклонился ниже, к прозрачной чёрной воде и увидел, что из-под притопленной лодки высовываются белые басы человеческие ноги. Словно кто-то положил на неглубокое здесь дно раздетого человека, а потом придавил его затопленной голубой лодочкой, рассчитывая, что никто не сунется в такую глушь. искать тело. Костаяло неподвижно. Ей было страшно убежать в тёмный лес, но и остаться не менее страшно. Боишься, что пошлю тебя за помощью? спросил Меладар, присаживаясь на корточки, чтобы лучше разглядеть тело. Ко отрицательно покачала головой, но ничего не ответила. Голоса не было. Правильно, сказал Меладар. Сейчас тебя и танком не оттянешь. Вы вы вызовите кого-то? У вас же связь, произнесла наконец девушка. Хорошая мысль, ответил Меладар и ничего не предпринял. А кто это? спросила Ко, чтобы нарушить тишину. Скоро узнаем. Хотя я уже подозреваю. Ты тоже? Нет. Да. Милодар опустился в воду, ухнул в неё по пояс, но вода не покочнулась. Мне разбежалась кругами. Голограмма не разрушила её спокойствие, и от этого ко охватило состояние кошмара, нереальности. А теперь, сказал Меладар, возможности голограммы, которые были неоднозначны и не всегда одинаковы. Порой он мог взять в руки бокал или кинуть камень, а иногда терял способность управлять реальными предметами. Теперь возьми дрыну, которая валяется в 3 шагах выше по тропинке, и возвращайся. Ко покорно сделала три шага вверх по берегу, подняла с земли трёхметровый прямой сук. "Иди сюда", велел мелодар. Ко спустилась к воде. Теперь осторожно толкнула лодку в корму. Только осторожно поняла, я думаю, что она не касается или почти не касается тела. Ко подчинилась. Ей было страшно холодно. С первой же попытки она упёрлась концом палки в корму, но лодка не сразу сдвинулась с места. Она оказалась тяжелее, чем рассчитывала Ко. Ко нажала чуть сильнее, палка скользнула по корме и ушла в сторону. Ко с трудом удержала её в руках и была вынуждена выпрямиться. и вырвать конец палки из воды. Вода взбурлила, но лодка уже поплыла в сторону, притом поднимаясь к поверхности. Труп, лежавший под лодкой, покачнулся и медленно поплыл к берегу. Он двигался, пока не дотронулся до торчащего с берега корня расставленными пальцами руки. Артём лежал близко от поверхности воды лицом вверх, и теперь, когда лодка ушла в сторону, медленно, медленно поднимался. Ко поняла: какое счастье, что рядом комиссар Меладар, иначе бы она наверняка сошла с ума. Нельзя остаться нормальным человеком, если весёлый юноша которого ты была немного влюблена, поднимается к тебе из прозрачной холодной воды, глядя в небо полузакрытыми мёртвыми глазами и чуть шевеля разведёнными в стороны руками и ногами, словно отдыхает на воде после долгого заплыва. Ко ахнула и откинула в сторону палку. Она попыталась отвернуться, Закрыть глаза, но не могла. Терпи, сказал Меладар. Теперь уж никуда не дется. Придётся тебе, девочка, терпеть. Он не мог утонуть, прошептала Ко. Он плавал как рыба. Не в этом дело, отозвался Меладар. И он не здесь. Ко обрадовалась, схватилась за лож как за тростинку. Он же в поезде. Его же видели вместе с Вероникой. Вот это меня больше всего и смущает, сказал конмесар. Он включил свой браслет. Загорелся зелёный огонёк. Ко не могла оторвать взгляда от лица Артёма, совершенно спокойное и живое лицо, Если не считать тёмного пятна на виске. Внимание, сказал Милодар, сообщение чрезвычайной секретности и важности. Перехожу на шифр. Включить все микшеры звуков в солнечной системе, создать звуковые помехи на всех волнах вплоть до 1000 ГГц. Ко послышилось, как некто в браслете ахнул. Вид на приказание такого рода было настолько из ряда вон выходящим, что земля на мгновение замерла на своей орбите. Меладарж, выдержав короткую паузу, начал произносить бессмысленные сочетания цифр и присвистывать притом. Звуки эти как бы детская игра разлетались со скоростью света по земле, по галактике. заставляя корабли изменить свой курс, караваны пропустить водопои, отземные боевые машины замереть в жерлах вулканов. Око смотрело на спокойное лицо, до которого она ещё сегодня утром так мечтала дотронуться губами и мучилась от ревности, понимая, что Артём стремится лишь к губам Вероники. Где же сейчас Вероника? На каком полустанке? Кто её видел? С кем? Это какая-то ужасная ошибка. Веронике грозит опасность. Веронике грозит опасность, воскликнул Уко. Милодар поморщился, потому что крик Ко сбил его с чёткие цифрового кода, который он выдавал подобно пулемёту. Знаю, откликнулся он. Тем временем сверху по незаметной среди деревьев тропинке, которой раньше пользовался только физкультурник, сбежали прачки, почти уволенные сотрудники Интерпола. Они принесли с собой съёмочную аппаратуру и прежде чем вытащить Артёма из воды, зафиксировали положение тела. И его не поздно оживить, спросила Ко, когда Меладар отступил от берега, чтобы не мешать своим сотрудникам. Не говори глупости, ответил Меладар. Ты же взрослая девочка. Ты отлично знаешь, что клетки мозга сохраняются лишь несколько минут. Потом наступают неотвратимые изменения. И если ты не успеешь пересадить мозг в другое тело или в морозильную камеру в течение 6 минут, считай, что человек погиб. Но здесь такая холодная вода, упрямо сказала Ко. Боюсь, что и это нам не поможет, ответил Меладар. Он лежит здесь давно, несколько часов. Откуда вы можете это знать? Послушай, девочка, сказал комиссар. Я знаю, что ты расстроена тем, что Артём погиб. Но поверь мне, я скорблю куда больше тебя, потому что мне нужно было его допросить, а теперь я этого не смогу сделать. Ко удивлённо посмотрела на мелодара. Он был совершенно серьёзен. Тогда Ко ещё мало знала комиссара. и подумала, что он старается показать себя человеком долга. На самом же деле он ничего не показывал. Для него важнее всего было дело. А сейчас этим делом оказалось задержание Вероники и того человека, который сопровождал её, и который, по версии Милодара, вместе с Вероникой убил физкультурника. Зачем, почему это будут вопросы завтрашнего дня? Сейчас же главной помехой в работе Меладара было то, что Артём умер и не мог ему помочь. Иди к себе в комнату, сказал Меладар. И отдыхай. Вы говорите серьёзно? возлилась Ко. Вы хотите сказать, что в тот момент, когда убили моего друга, когда пропала моя подруга, Я буду сидеть в спальне. Может быть, посоветуете, что почитать? Я же не знаю, какие у вас книжки. Огрызнулся Меладар, который принял её слова всерьёз. И вообще лучше посмотрите телевизор. Там сейчас какой-нибудь сериал показывают. Прачки осторожно вытащили тело на берег. Сверху спустился приютский доктор, который без особой уверенности в себе приблизился к телу. Артём, Артёмчик, позвала мертвица Ко. А ну, давай отсюда, прикрикнул на неё Меладар. Ко не обратила внимания на крик, она присела на корточки рядом с телом Артёма и дотронулась пальцами до ледяного лба. Простите, сказал доктор, спешивший заняться своим делом. Определите мне быстро время смерти и состояние мозга, приказал Меладар. Но у меня с собой нет приборов. С приборами каждый сможет. Меладар был в бешенстве. Он воспринял случившееся как личное поражение и оскорбление. Вы мне определите без приборов. Даже если он уже безнадёжен, я должен его допросить, понимаете? Нет, признался доктор. Тогда Милодар постарался взять себя в руки. Определите причину смерти. Вот, сказал доктор. Видите, на виске следы удара колющим орудием. И всё. К счастью для доктора, который не знал, что больше сказать, потому что обычно черновую работу за него делали автоматы, а он лишь осмысливал их показания, ломая вершины сосен, на воду у берега грохнулся флайер с красным крестом, из которого вылетели на реактивных аппаратах индивидуального пользования несколько медиков с чемоданчиками в руках. Вот видите, сказал Милодар приютскому доктору, и тот, устыдившись, отошёл в сторону. Словно охраняя чувство присутствующих, медики покрыли тело Артёма белой палаткой и забрались в неё. Оттуда доносилось жужжание приборов и пил, скрип и иные неразличимые звуки. Ко, стало так плохо, Тона то стало задом наперёд отступать вверх по склону, натолкнулась спиной на шершавый еловый ствол, замерла, и у неё не было сил двигаться дальше. Разъезд в Ирья? спросил Милодар, включив браслет. Как проходят поиски нашей парочки? Они в поезде, откликнулся голосок из браслета. Есть ли фотографии? Спросил комиссар: "Принимайте", ответил браслет. Тут же из щели в браслете, ко было отлично это видно, появилась тончайшая плёнка, которая затвердела и толстела на воздухе, распрямляясь и превращаясь в цветную объёмную фотографию. "Ко, ты где?" произнёс Милодар. абсолютно убеждённый в том, что девушка не подчинилась ему и не ушла в замок. Здесь поглядим, Ко взяла у него из рук фотографию Вероники. Тем временем браслет выдал вторую фотографию. Ко ахнула. Камера уловила физкультурника в три четверти, отчего его лицо было особо живым и казалось подвижным. Катар Артём, сказала Ко. Сам вижу, что не Лев Толстой, ответил комиссар. Очень похож. Разве у вас сомнения? Замечательно, сказал Милодар. А кого же мы с тобой нашли? Не знаю. В тот момент реальность Артёма на фотографии казалась более очевидной. Найденный Име молодой человек был спрядан в палатке, и там внутри врачи что-то делали с ним, превращая его из человека в объект. А я знаю, сказал Меладар, и потому сейчас же вылетаю в Мурманск. А что вы знаете? спросила Ко. Меладар словно не слышал её вопроса. Он обратился к палатке. Но «Ну, скоро вы из палатки выснулся доктор. Он опёрся ладонью в резиновой перчатке о траву. Перчатка была вся в крови. Мозг повреждён необратимо, сказал врач. Время смерти 3:00 ночи. Убит он на берегу, а затем брошен в воду. Причина смерти удар острым предметом, возможно, клювом. каким ещё клювом, раздражённо произнёс Меладар. Вы ещё скажите укусом муравья. Большая ворона снялась с ветки над Меладаром, заложила пологий вираж и набирая скорость, помчалась к комиссару. Комиссар успела крикнуть ко и кинулась к валявшейся на земле палке. Но пока она поднимала её, ворона успела долететь до Меладара, который непроизвольно поднял руки, защищая голову от удара. Удар. Стремительное движение головы, оглушительный шум крыльев. Ворона пролетела сквозь голову комиссара и по инерции врезалась в землю. Ворона не знала, что имеет дело лишь с голограммой комиссара Меладара. Но Ко знала об этом. Ей бы испугаться и кинуться бежать, ведь мало речам может грозить девушке птица-убийца. Не трудно было сделать вывод, что и смерть Артёма связана с таким же нападением. Но Ко была разозлена. И если эта гадкая птица прилетела сюда убивать, то и ей не будет пощады. В руке кобыла здоровая палка, та самая, которую она подгоняла к берегу лодку, и девушка сообразила, что надо делать быстрее, чем все агенты Интерпола, которые сбежались на помощь. В тот момент, когда потерявшая равновесие птица ударилась о землю и забилась, стараясь взлететь вновь, на неё обрушилась палка. Ко ударила по птице изо всех сил. Раздался треск. Голова вороны с большим крепким клювом не удержалась на перешепленной суком шее и отлетела в траву. Птица ещё сильнее забила крыльями, побежала к воде и сорвалась с берега, набирая высоту. Ворона летела, улетала от острова Она была совсем как настоящая птица, лишь безголовая. И кожь дала, когда же она упадёт. Известно, что случается, отрубят голову петуху, но он ещё некоторое время носится по птичнику, пока не упадёт. Так решила ко, должно случится с этой бешеной вороной. Сейчас она рухнет в воду комочком чёрных перьев. Все остальные, кто собрался на берегу, глядели вслед безголовой птице. Но она всё не падала, и хоть медленно, неуверенно, но набирала высоту. Зрелище было по крайней мере необычным, но продолжалось оно недолго, потому что с вершины дерева сорвалась вторая ворона. И догнав свою товарку, полетела рядом, чуть ниже, затем ловким движением подставила безголовой вороне спину, и та опустилась на неё, позволяя унести себя к облакам. Ну что ж, первым заговорил Меладар. По крайней мере, Мы с вами теперь увидели убийцу и даже узнали, как он это сделал. Я за вас испугалась, произнесла Ко. Я сам испугался, ответил Меладар. Я, конечно, знаю, что я голограмма, но когда на тебя неожиданно кидается какое-то чудовище, то руки сами действуют. Он засмеялся, И все в облегчении тоже стали смеяться. А ты, Ко, молодец, сказал приютский доктор. Я бы на твоём месте не сообразил и не успел бы. Я тоже отметил быстроту реакции, согласился Меладар. Но в будущем такие удары надо наносить куда сильнее и быстрее. Если бы ворона не растерялась от того, что так оконфузилась со мной, она бы раза три успела тебя заклевать. Ко не могла не обидеться. Она сделала всё то, что должны были сделать многочисленные профессионалы, которые за это зарплату и лычки получают. Но вместо благодарности ей начинают читать нотацию. Ваше счастье, буркнула она, что вы не настоящий. А то бы лежали на сырой земле. Грубо откликнулся Меладар, невежливо. Никто не просил тебя здесь размахивать палками. Может быть, именно это помешало нам поймать странное существо. Можно сказать, что вы, девушка, сорвали нам операцию. Меладар увидел, что на глаза Ко накатываются слёзы. И тут же переменил фронт атаки. А что касается сотрудников Интерпола, которые находились здесь и не смогли обеспечить охрану своего комиссара, а также поимку опасных для человечества устройств, все они без исключения направляются под арест. Вопрос о суде над ними и последующей отставке без содержания решит Трибунал. Анов, ну, все под арест. Упустили Теракопяна, проворонили воспитанницу, чуть меня не убили и ещё смеют улыбаться? Никто, разумеется, не улыбался. Просто челюсти Прачек и других агентов Интерпола дрожали от страха и унижения. Вон, приказал комиссар. Уволенные сотрудники покорно поврели под арест, и на берегу сразу стало свободнее. Медицина! взревел комиссар. Ну где вы, чёрт побери? В медицине не надо было откликаться, потому что все врачи оставались рядом с комиссаром: некоторые в белой палатке, другие снаружи. Да возьмите вы эту голову. Меладор указал на воронью голову, которая лежала в траве, медленно открывая и закрывая клюв, будто просила напиться. Возьмите голову и немедленно исследуйте её. Тут комиссар увидел, что к голове направился приютский доктор и готов уже взять её в руки. Не рукой, возмутился комиссар. Откуда берутся такие неочи? Может быть, там вирус. Ят в конце концов доктор отшатнулся от ворон ей головы и тут же как бы в ответ на крик мелодара голова начала медленно расползаться, превращаться в студенистую массу, в лужу киселя, в жидкость, которая быстро впиталась в землю, и лишь несколько пёрышек, да один чёрный глаз остались лежать снаружи. Этого и следовало ожидать, сказал Миладар. Неожиданно он обернулся к Ко, которая стояла, опираясь на сук, подобно Гераклу, опирающемуся о свою палицу и облачённому в шкуру льва. А вы уверяли, что от вас сирота к ней исходит опасность для человечества. Причём тут мы? возмутилась Ко. Причём тут мы? Вероника находится в плену у неизвестных злодеев. Меня могли убить, и боюсь, что никто из вас не пришёл бы мне на помощь. Но виноваты в этом оказывается только мы. Как мне всё это надоело. И учтите, я вас предупреждаю. Если кто-нибудь организует террористическую группу, чтобы взрывать полицейские участки и детские дома, Я буду среди первых кандидатов в боевики. Меладар натужно посмеялся. Потом выдавил из себя: "Надеюсь, что до того времени мы вас перевоспитаем". "Я не хочу перевоспитываться". "Неужели вы не понимаете", закричал в ответ Меладар, "что вы притягиваете к себе все злобные силы галактики". Это что-нибудь значит? Вы убеждены, что мы их притягиваем? А может быть, Артём? А может быть, мы стали пешками в вашей игре? Я же не верю вам, комиссар. Хорошее, правильное чувство недоверия из вас может получиться агент Интерпола, ответил Меладар. Так впервые странное чувство, притягивающее и отталкивающее комиссара Ко было им сформулировано. И возникло на поверхности слово агент. Отныне отношения комиссара и девушки по имени Ко вступили в новый, ещё неоформленный опытом памятью и совместными переживаниями этап. Но в тот момент Меладар был слишком занят текущими заботами, чтобы анализировать свои чувства к Ко. Он извлёк определитель запахов, карманную собаку, как именовали её в управлении, и постарался, пока совсем не затоптали место преступления, определить, как же произошло нападение. Увидев, что комиссар стал подниматься по тропинке, направляя голубой лучик небольшого прибора на листву и на землю под кустами, Кос спросила его, чем он так занят. Комиссар пояснил, что пытается выделить остатки запахов, оставленных здесь убийцей. "Как же так?" удивилась Ко наивности комиссара. "Мы же знаем, что Артёма заклевали биороботы вороны." Это всё так, согласился Меладар, но вороны не могли бы утащить Артёма в воду и накрыть его перевёрнутой лодкой в надежде, что его тело не найдут ещё несколько дней, потому что не будут искать. Значит, вороны были не одни. Их кто-то направлял, сообразила Ко. Вот именно. Комиссар медленно шёл по тропинке, посматривая на миниатюрный экранчик прибора и прислушиваясь к разнообразному тонкому писку, который тот издавал. Вот так, произнёс комиссар, это спускался Артём. Его запах. Неужели он сохранился? Моей собаке достаточно нескольких молекул, а они всегда остаются. То ты коснулась ветки, то ты споткнулась о сук, то чихнула. А что дальше? А дальше я вижу и слышу наши с тобой запахи и ту вонь, которая осталась после неродивых прачек и сиротского доктора, которые бегали по этой тропинке. Но мы это всё отделим и отбросим. Вот Вот запах незнакомый. Он принадлежит мужчине в возрасте от 20 до 25 лет, высокого роста, тёмному шатену с родинкой на тыльной стороне левой руки. Вы всё это видите? Кой о чём догадываюсь, как скульптор, который воссоздаёт облик человека по его черепу. Комиссар повернул обратно. Поглядим, остались ли следы незнакомца на берегу. На берегу отыскать их оказалось куда труднее, слишком много народа там толклось. Но через несколько минут неутомимый комиссар снова подхватил след. На этот раз запах возможного убийцы повёл их вдоль берега, И если голограмме комиссара, погружение в холодную воду или лазанье по скалам были не страшны, то ко страшно и измучилась за полчаса, которые потребовались, чтобы достигнуть причала. А вот здесь он нахально остановился, комментировал ночные события комиссар, потому что был уверен в себе. В каком смысле? Не поняла око. А потому что, начиная с места убийства, запах его был нечист. Я всю дорогу ломал голову, что же произошло, и только сейчас я понял: убийца раздела физкультурника и переоделся в его одежду. А куда дел свою? Не задавай пустых вопросов, отмахнулся комиссар. Нам с тобой его одежда ничего не скажет. Вернее всего, он утопил её, привязал к камню и утопил посреди озера. А может быть, её унесли ручные биороботы? Кто? Хотя вы, в отличие от моих агентов, единственные вели себя достойно и по-мужски, и не потому, что вы умны или сообразительны. Это пока что ваше личное дело. Но я не хочу оставлять вас без присмотра, девушка. Чёрт знает, что ещё может здесь произойти. Мне спокойнее, если вы будете на расстоянии вытянутой руки, поняли? Поняла, улыбнулась ко. Можно я переоденусь? Только мгновенно. Пока я вызываю мой флайер, беги к себе, одевайся. Но не на бал, а как бы в поход за грибами. чтобы через 10 минут была готова. Ко отбросила в сторону палку и понеслась по тропинке двухметровыми шагами. Она была лёгкой, тоненькой, костлявой и такой длинноногой, что страшно становилось подумать, что же будет с ней к 20 годам. Комиссар прошёлся по скрипучим доскам причала. подошёл к развалинам сторожки, прислушался стоя к попискиванию своей собаки, потом подвёл итоги поисков. Он пришёл сюда и ждал здесь Веронику. Он был в одежде убитого физкультурника. Значит, это и есть тот, так похожий на физкультурника молодой человек, фотографию которого мы с тобой получили. К счастью, во главе следствия стоит такой гений сыска, как комиссар Меладар, и потому мы знаем, что Вероника трагически заблуждается. Ей подсунули двойника. А настоящий её возлюбленный погиб. Следующий шаг наш. И каким он будет, спросила Ко, несколько удивлённая высоким мнением комиссара. о себе самом. Мы подсунем им нашего двойника, уверенно ответил комиссар, окидывая взглядом Ко. Но девушка в тот момент не догадалась, какое страшное испытание уготовил ей комиссар Меладар. Она ждала, что он предложит: "Не хотели бы вы составить мне компанию?" Спросил комиссар: Как так? Составить компанию? Полететь со мной на Кольский полуостров? Мне нужен помощник, который знаком с Вероникой, которому Вероника доверяет, который знает всю эту историю. Мне некогда вводить в дело другого агента. Но предупреждаю, предприятие опасное. Единственное, что могу обещать, В случае удачи мы с вами освободим несчастную Евранику и отомстим за смерть Артёма. Я готова. Тут же ответила Ко, будто ждала такого приглашения. Комиссар испугался, что переборщил, дав девушке некие перспективы равноправия и товарищества, и поспешил снизить пафос своего предложения. Не обольщайтесь, заявил он. Я беру вас с собой не из-за благодарности за вашу попытку спасти меня. Они сошли с флайера на глухом полустанке неподалёку от Хибин. Дул жуткий ледяной ветер. К их прилёту, по крайней мере, здесь мелодары слушались. В кабинете начальника станции ждал узел с одеждой. Меладар и его юная спутница должны были превратиться в парочку лыжных туристов, заблудившихся в снежной пустыне, и теперь стремящихся к комфорту Мурманского Хилтона и горячим бассейнам Североморска. Лыжный костюм для Ко оказался короток. Руки торчали чуть ли не по локоть. К тому же, в нём не работал обогрев. Меладар сказал, что никто не обратит внимания на такие мелочи. Ему-то было всё равно. Надо было только следить, чтобы голограмма не выскочила из одежды в неподходящий момент. Несмотря на требования Меладара, ждать поезд на платформе Ко ушла в маленький зал ожидания, стандартный блок в стиле архипелаг Гулаг, с уютным баром в углу. Свет над стойкой не горел. Сама стойка и круглые табуреты вдоль неё были пыльными. В сочетании с барачными стенами это создавало ощущение театрального закулисья. Здесь, по крайней мере, было тепло. Вскоре пришёл и мелодар. Он изображал в усмерть замёрзшего путника. "Печку растопила, дочка?" спросил он, подпрыгивая и беззвучно хлопая в ладоши. Скоро поезд, ответила вопросом кo, Ко, который было страшно. За годы заточения на Детском острове она потеряла способность уверенно чувствовать себя в открытом одиночестве. Общество же Милодара было фикцией. Да и непонятно, зачем она ему понадобилась. Отвратительно подозревать, что тебя используют как приманку, если будет угрожать опасность. Вернее всего, не пожалеют, а бросят, как обкусанного дохлого червяка. Жалко было физкультурника Артёма, а вдруг он теперь будет сниться. Голубые руки и ноги торчащие из-под опрокинутой лодки. Почему она такая эгоистка? Почему она думает о себе, когда надо думать о бедном Артёме и несчастной Веронике? Комиссар. Ков вскочила с вертящегося табурета. Произошла жуткая ошибка. Спокойно. Милодар подошёл к окошку, забранному ржавой решёткой. Не люблю моду, тем более моду, паразитирующую на человеческом несчастье. Какой идиот придумал эти лагерные декорации? Вы не слышите, комиссар? Произошла ошибка. Сейчас ты скажешь мне, что если Артёма убили на острове, значит, его не может оказаться в поезде, а если он всё же едет в поезде, значит, его не убивали на острове. Неразрешимая загадка. Как вы догадались? удивилась Ко. И зачем молчали? Не догадаться мог только полный дурак. Удивительно, как ты умудрилась не задать мне этого вопроса за последние 2 часа. Ко задумалась. Никому не хочется казаться дураком. Мы так спешили, сказала она, что мне некогда было думать. Заглянул начальник станции. Уютного вида располневший робот в синем форменном костюме и красной фуражке. Шестнадцатый туристический идёт по расписанию, сообщил он. Через 6 минут будет. Поглядите, подоспела ли группа контроля, приказал Меладар. Группа контроля, повторил робот и пошёл прочь. Второй твой вопрос: почему я молчал? Ответить на него сложнее. Причин тому несколько. Мелодар уселся на пыльные нары под портретом неизвестного господина в военной форме. К рамке была прикреплена табличка: И. Бродский. Портрет народного комиссара И. Егоды. Первая причина, продолжал Мелодар, недоверие к тебе. Ты для меня та была раса, то есть terra incognita, понимаешь? Это по-китайски, спросила Ко. В приюте хорошо кормили, но учили умеренно. Не столь важно на каком языке, важен смысл. Значит, вы мне не доверяете, произнесла Ко. А зачем взяли с собой? Потому что ты мне понравилась, а интуиция подсказала: бери. Ну теперь вы можете сказать, что всё это значит? Нет, не могу. Сам не понимаю. Комиссар слишком энергично развёл руками и правая рука пронзила ткань пиджака. Хотя это было лишь видимостью. Но вижу во всём нечто зловещее. На поверхности всё просто и трогательно. Романтически настроенная девица убегает с возлюбленным. Но мы-то с тобой знаем, что любимый в виде трупа лежит под водой. С кем же тогда убежала Вероника и главное, знает ли она сама, с кем убежала? Какой ужас вы говорите? Это тебе лишь кажется. Когда задумаешься, поймёшь, что я прав. Я уже поняла. Хотем не хотелось бы, чтобы Артём остался жив, а тот фальшивый был бы убит. Всё это пустые разговоры. Знаю. Издалека донёсся гудок паровоза. "Забирайся", сказал комиссар. "Я готова", ответила девушка. "Наша с тобой задача", объяснил Милодар. Разглядывая себя в зеркале над ведром пороши, стоявшим у входа в барбарак, отделить Веронику от этого чудовища, но так, чтобы он тебя не увидел. У них есть твои фотографии. Действуем вдвоём. Меладар остался доволен собой. Он достал из кармана лыжного костюма тёмные очки. надел их. Вторую пару протянул девушке. В очках было плохо видно. Милодар двинулся к выходу на платформу, ко за ним. Лыжи были длинные и застряли в дверях. Комиссар обошёлся без лыж. Поезд появился из-за пологой, поросшей редкими низкорослыми елями горы. Он гудел, приветствуя станцию. Ранние снежинки летели над рельсами. Почему вы не задержите этого человека, если думаете, что на самом деле он самозванец? Милодар даже топнул ногой, так он разгневался. Ты тупая или притворяешься? спросил он, глядя на приближающийся поезд. "Ни то, ни другое", смело ответила девушка. Тогда подумай. На Детском острове, где содержатся, возможно, самые загадочные и опасные существа на свете. Не хмурься. Ты же не виновата, что можешь стать чудовищем. Происходит убийство. Кому-то понадобилось не только убить, но и подменить человека. Зачем? Копа качала головой. Она не догадывалась, кому и зачем это понадобилось. Затем, продолжал Милодар, переступая с ноги на ногу, подпрыгивая и изображая смертельно замёрзшего туриста, затем, что кому-то категорически понадобилась твоя подруга Вероника. Настолько, что посетители не остановились перед гигантскими расходами, Они изготовили копию Артёма Терракопяна, видимо, настолько похожую на убитый оригинал, что Вероника попалась на подделку. Конечно, если она не часть дьявольского заговора. "О нет!" воскликнула Ко. Робот в красной фуражке со свёрнутым красным флажком вышел на перрон. Он поднял флажок. Красная звезда была прикреплена к коническому носу старинного паровоза, похожему, как показалось Ко, на детскую пороховую ракету, какие использовались на острове во время фейерверка. Сам паровоз был тёмно-зелёным, блестящим, колёса красными, из трубы валил чёрный дым. Машинист в ушанке выглянул в боковое окошко и помахал Робету. К паровозу был прицеплен тендер, за ним три вагона. Первый с окнами узкими и частыми, затем два деревянных монстра с широкими дверями в центре и маленькими забранными решётками окошками под крышей. Ко знала, что такие вагоны 100 с лишним лет назад именовались теплушками и занимали значительное место в русской истории. Вагоны эти были грузовыми, но так уж повелось в России XX века, что возили в них людей, и большей частью не по доброй воле. В них грузили солдат и преступников, в них набивались беженцы и голодающие, а так как почти каждый житель страны в тот или иной час побывал солдатом, преступником или беженцем, то можно считать, что мало кто избежал путешествия в теплошке. Уже к середине следующего века, хоть нравы далеко не везде и не всегда смягчались, теплошки, как и железные дороги, сгинули в погребах истории. Появились иные средства транспорта, внешне куда как более цивилизованные, быстрые и вместительные. Но всеобщий интерес к истории и туризму возродил к жизни образы и некоторые способы путешествия, заимствованные из глубокого прошлого, со значительными отступлениями порой от исторической правды. Стало особым шиком строить заново древние замки и виатуки, копать рвы и сооружать подъёмные мосты, чтобы путешественники Прибывшие от ближайшего космического терминала верхом могли стащить с себя смазанные потом латы и переодеться в шёлка для ужина в готическом зале. Там они внимали трубадору, пожирали бараньи ноги и кидали кости злобным псам, цапающим гостей за щиколотки. Затем, тяжело захмелев от первобытного в Пиве и Браге туристы устраивались спать подвое и потрое на соломенных тюфяках, мучились от сквозняков и дрожали при виде голубых привидений, созданных голографистами за особую плату. На Кольском полуострове и под Магаданом функционировали Ретродороги, призванные напоминать любознательным путешественникам о злодеяниях коммунистов и их вождя Иосифа Сталина. Разумеется, все учили в школе о злодеях XX века, и Ко ещё недавно завалила контрольную по Второй мировой войне, решив, что в ней принимал участие Наполеон, который на самом деле участвовал в Первой мировой войне или в какой-то ещё. не менее пустяковый. Будущее всегда снисходительно к прошлому, и склонно преуменьшать его достижения и преступления. На значительном расстоянии избиение младенцев царём Иродом может быть оправдано исторической необходимостью или превращено в приключенческий роман, в котором читатель следит за судьбой лишь одного из младенцев, того самого, которому удалось выпутаться из этой истории. Так что для Ко, которая оказалась на полустанке по необходимости, изобретательность всемирного туристического агентства представлялась блажью, садизмом и просто глупостью. Но путешественники из сытой Дании и благополучной Боливии с наслаждением отдавались мазохистскому началу в своих душах и листая потрёпанные страницы соответствующих русских романов и путеводителей, с душевным трепетом ждали, что же ещё ужасное откроется за следующим поворотом.